Глава четвертая. «Ты опять скоро уедешь», — прошептала мне в ухо Эшли. «Да», — еле слышно отозвался я. Вопрос был риторический, но мне захотелось ответить. И опять надолго я кивнул. Мы некоторое время помолчали, а потом Эшли оперлась на мою грудь и села на кровати, обхватив плечи руками и уставившись в окно. Я молчал. Я старею. Внезапно произнесла Эшли. Я не выдержал и хмыкнул. Да, она развернулась ко мне и ожгла меня гневным взглядом. Между прочим, мне уже тридцать три. Я не выдержал и захихикал. Эшли несколько мгновений ошеломленно смотрела на меня, а затем схватила подушку и с яростью врезала мне по голове. Я заржал во весь голос. Хватит, хватит, забьешь еще старика, как мамонта. Как кого? озадаченно спросила Эшли, прекратив яростно избивать меня подушкой мамонта. «Был такой зверь», — пояснил я, переводя дух. «Большой, как слон, только весь в шерсти». «Никогда о таком не слышала», — после пары секунд размышлений отозвалась Эшли. «Он давно был, а сейчас вымер. Старый был, наверное. Ну, не как ты, конечно, но... Ой, все-все-все, больше не буду. И вообще это негуманно избивать человека который старше тебя больше, чем в полтора раза. Эшли опустила подушку и посерьезнела. — Ты другое дело. И вообще для вас, мужчин, внешность не главная. Вы и в старости прекрасно себя чувствуете. А вот для нас, женщин, каждая морщинка — это трагедия. А у меня их уже... Тут она оборвала свою горячую речь и погрустнела. Я тоже сел, наклонился к ней и обнял ее за плечи. Хм, усмехнулась она спустя некоторое время. Закатила тебе скандал, как какая-то добропорядочная жена. Смешно. Ну, скандал не страшно. Я вообще где-то слышал, что женщины способны сделать из ничего три вещи. Прическу, салатик и скандал. Эшли засмеялась, а я закончил. Главное, чтобы скандал не перерос в войну. Тут мисс Лоутун оборвала смех и, резко отстранившись, уткнула в меня требовательный взгляд. Да, кстати, кое-кто обещал мне войну. Ну и где она? Будет, убежденно заявил я. Непременно будет. Потерпи еще чуть-чуть. Терпи, терпи. Я все время терплю. Эти твои долгие отлучки, наши редкие встречи. Ты-то там развлекаешься. «Ворочая своими сотнями миллионов, а я?» «Я так и перебиваюсь одиннадцатью миллионами долларов, которые успела заработать до встречи с тобой. Разве это честно?» «Поманил девушку обещаниями и совсем не торопишься их выполнять. Все вы, мужчины, одинаковы», — фыркнула она. Я усмехнулся и ласково провел рукой по ее волосам. Она на мгновение прильнула ко мне а затем скинула ноги с кровати и, вскочив, скомандовала «Одевайся! Уже светает!» Когда я подошел к двери, лазать в окно теперь не было необходимости, Эшли внезапно окликнула меня. «Алексей!» Я остановился, не оборачиваясь. Что-то в ее голосе вызвало у меня большие сомнения насчет того, что я захочу ответить на вопрос, который она собирается задать, глядя ей прямо в глаза «Да». А ты не хотел бы, чтобы у нас с тобой был ребенок? Но я ж так и знал. Нет, — глухо ответил я и, распахнув дверь, вышел из комнаты. Вот ведь женщины всегда задают самый неудобный вопрос в самый неудобный момент. Впрочем, этот вопрос был для меня неудобным, пожалуй, в любой момент времени. Но не хотел я никаких детей в преддверии тех потрясений, которые ожидали мою страну в будущем. «Ну ладно, возможно, ожидали, поскольку моя деятельность здесь вполне могла, да и, скорее всего, уже как-то изменила будущее. Но достаточно ли было этого изменения для того, чтобы десятки миллионов русских в уже совсем близком 20 веке не погибли бы как на своей земле, так и во множестве иных краев?» «Я не знал. И потому не собирался обзаводиться потомством». Ибо если грядущие потрясения все-таки придут в Россию, защитой от них не послужит ничего ни статус и принадлежность к высшим слоям общества, ни богатства, ни образования и желание честно трудиться. Царскую семью вон полностью уничтожили, да не одну, а со всеми домочадцами, среди которых, кстати, был и величивший меня в Москве Евгений Сергеевич Боткин в 1918 году являвшийся лейб медиком семьи Николая II и последовавший забывшим императором в ссылку в Екатеринбург. Господа революционеры и его грохнули за компанию, а еще за время гражданской войны из-за террора, эпидемий и эмиграции Россия потеряла по разным отраслям от 70 до 90 процентов инженерных кадров отчего Сталину и потребовалось восстанавливать старые и открывать десятки новых институтов. Нужно же было хоть как-то утолить жесточайший кадровый голод возрождающейся промышленности. Только уровень подготовки у них, понятно же, был аховый, потому что даже учить некому было. В результате аварийность на производстве в стране просто зашкаливала. Но нельзя же обвинять новых передовых советских инженеров в технической неграмотности. Вот и начали их на прополу и сажать за вредительство в купе с последними остатками грамотных технорей, получивших образование еще в царское время, что отнюдь не ускорило индустриализацию, которая на протяжении первой пятилетки, то есть конца 20-х, начала 30-х годов, полностью, а на протяжении второй и третьей, в существенной части была лишь восстановлением того, что в Российская империя уже имела к 1913 году. Да, что тут так уж мудрствовать-то, до всех этих революций в России уже было несколько автомобильных заводов: Русса, Балт, Леснер, и другие с объемом производства, вполне сравнимым с объемами производства многих иностранных заводов того времени, и они уже Выпускали не только лицензионные модели, но и собственные оригинальные конструкции, многие из которых к тому же оснащались и моторами своей разработки. А первый советский автозавод «ГАЗ» появился только в 1932 году, через 20 лет. Причем и конструкция, и технология производства как автомобилей, так и двигателей были тупо куплены у Форда. То есть в 1932 году в СССР просто повторили то, с чего первые русские автозаводы начинали в году этак 1900 К началу Первой мировой войны в России было и несколько авиационных заводов «Дукс», тот же «Руссобалт», серийно производивших самолеты и оснащавших их в том числе и двигателями собственной разработки. Недаром Россия вступила в Первую мировую с самым большим воздушным флотом среди всех воюющих держав, и единственная на тот момент имела на вооружении тяжелый бомбардировщик. А первый советский самолет был построен только в 1924, более чем через 11 лет. За время Первой мировой войны русские корабельщики построили и передали флоту 7 линкоров, то есть кораблей, сосредоточивших в себе все самые высшие достижения науки и техники того времени. СССР за время своего существования так полностью и не восстановил технологии постройки таких кораблей. Да, он попытался, да, помешала война, но все семь линкоров царской России также достраивались во время мировой войны и были достроены. Вот такую Россию разрушили революция и гражданская война. Так вот, я не хочу оставлять даже шанса моим потомкам попасть в эту мясорубку. Пусть лучше их вообще не будет. А заводы, рудники, железные дороги, институты и фабрично-заводские училища будут. Они-то и станут моими детьми, которым суждено жить в моей стране, какой бы режим в ней ни не правил и какой бы строй в ней не установился. Да даже если все пойдет как в той истории, о которой я знал, и Россия опять потеряет 90% инженеров, все же 10% оставшиеся от 30-40 тысяч и, скажем, от миллиона. Это же очень разные 10%. До штаб-квартиры я добрался к обеду. Там меня уже ждали Грауль и Горлохватов. Перед отъездом Кэшли у которой я провел на этот раз целых три дня Для пары самых близких и верных слуг Наши отношения уже не были секретом А иных она в загородный дом не брала Я поставил им задачи, вытекающие из наших договоренностей с Лукой Мейером. И, похоже, у них уже было о чем отчитаться С Мейером мы проговорили долго, очень долго Он все пытался понять, где и как я хочу его обмануть. И так до конца мне и не поверил. Жаль. Я говорил ему правду. Мне действительно уже не так нужно было трансвальское золото. Нет. Если будет, отлично. Тем больше у меня появятся возможностей для маневра. Глядишь, замучу еще какую-нибудь переселенческую программу уже для Сибири и Дальнего Востока. Но сейчас для меня главным в трансвале было уже не золото. Главным было сделать так, чтобы оно не досталось англичанам, а если даже и досталось, то после таких затрат и в таком состоянии приисков восстановить и окупить, которые они не смогут еще лет 30-40. Так что, по большому счету, недоверие мэйера ничего не решало. Более того, он все равно начал бы делать то, что я предложил, просто потому что был патриотом трансваля. Не все. Не сразу и не полностью, поскольку не обладал сходным с моим объемом информации и не владел теми навыками анализа, которыми владел я, но то же самое. Ибо такова была внутренняя логика развития ситуации. К тому же я не просил ничего из ряда вон выходящего. Да, собственно, вообще ничего не просил ни сделать, ни даже отменить. Мне нужно было только одно — стабильность. «Вижу есть, что доложить», — усмехнулся я, усаживаясь в кресло в столовой. После бурной ночи и двух часов скачки верхом жрать хотелось сильно. «Это так», — наклонил голову Грауль, а Горлохватов лишь усмехнулся. «В принципе, обо всех планируемых бурыми изменениях я узнал еще до встречи с мэйером». Частично от Горлохватова, его информация содержалась в докладе, предоставленном мне Канареевым, частично из письма Эшли. Вернее, из письма Эшли я узнал намного больше, чем смог разнюхать Горлохватов. Она переправила мне копии не только всех планируемых к принятию законов, но и полный текст доклада, который был прочитан перед верхушкой буров и в котором обосновывалась необходимость принятия данных законов в изложенном виде. Это был блестящий доклад, несколько тенденциозный по отношению ко мне, но достаточно точный, с графиками, таблицами и математическими формулами. Но так поскольку эти изменения в первую очередь били по мне, как по самому крупному и влиятельному предпринимателю в стране, Естественно, сведения о них более всего берегли именно от моих структур. Поэтому наказывать Горлохватова я не собирался. Он и так сделал все, что мог, учитывая уровень оказываемого ему противодействия. А Мэйер был очень неприятно удивлен, когда я выложил ему весь планируемый расклад по повышению акцизов на добычу золота и введению дополнительных налогов на все товарно-денежные операции, компаний с иностранным участием. Похоже, в руководстве трансваля не сомневались, что им удастся сохранить все в тайне, вплоть до ключевого заседания парламента. Но еще сильнее мэйр удивился, когда услышал от меня, что я не требую отказаться от этих планов, и что все мои громогласные протесты и кое-какие финансовые уловки, которые я буду применять, не более, чем ритуальные шаманские пляски, и что я готов даже время от времени подкидывать ему информацию о том, как можно поймать моих людей на каком-нибудь шельмовстве, чтобы усилить его собственные позиции в руководстве страны. В этом нет необходимости, — гордо заявил мэйер в ответ на мое предложение. Мне достаточно того авторитета, коим уже одарил меня Господь. «А я считаю, что нет», — весьма нагло заявил я ему в ответ. Его глаза яростно полыхнули, но я снова успел раньше, чем он разразился гневной отповедью. «Скажите, а все эти законопроекты разработаны случайно не Жубером, ну или кем-то из его прогрессистов?» Мэйер запнулся, несколько мгновений сверлил меня напряженным взглядом, Затем с подозрением спросил, а почему вы этим так интересуетесь? Просто, когда я ознакомился с законопроектами, особенно с докладом, обосновывающим необходимость их принятия — блестящий, кстати, доклад, поздравляю — то сразу понял, что здесь чувствуется очень серьезная экономическая проработка, которую, увы, здесь у вас никто обеспечить не может. А уж когда я узнал, что полтора года назад у Ильяму был заказан расширенный анализ экономики обеих бурских республик, мэйр еще больше нахмурился. Похоже, тот факт, что я знаю не только общее содержание планов, но еще и знаком с полным текстом законопроектов и с докладом, обосновывающим их принятие именно в предложенном виде, его окончательно добил. Настолько, что он попытался увести наш разговор в сторону от этой неприятной темы, задав именно тот вопрос, которого я ждал. Кто такой Канингам? Британский экономист, спокойно пояснил я, очень большой специалист в этой области. Вероятно, самый большой на данный момент. Я собираюсь отправить к нему на стажировку несколько своих людей, поэтому собираю о нем. Подробные сведения. Я помолчал и слегка добавив в голос яду, осведомился. Скажите, Лука, вы действительно думаете, что англичане совершенно бескорыстно подсунули прогрессистам великолепно проработанные проекты законов, направленных на резкое увеличение доходов вашей страны и создание серьезных проблем для бизнеса иностранным предпринимателям, среди которых есть подданные британской короны».